Глава 25. Дверь за наставницей закрылась, и Кьяра без сил рухнула в кресло. То, что сейчас сказала ей целительница, не желало укладываться у нее в голове. Это было похоже на бред, на дурной сон, который просто не мог быть реальностью. К яре казалось, что у ее ног разверзлась трясина, и стоит сделать один неверный шаг, принять неправильное решение, как зыбкая болотная жижа засосет ее в себя, поглотит, сомкнув над головой зловонную коричневую муть и похоронит навсегда. Ей очень хотелось сейчас поговорить с Микаэлем, все ему рассказать и спросить совета. Хотелось увидеть его беззаботную улыбку и озорной взгляд из-под взъерошенной челки. Мик всегда умел ее успокоить и рассмешить, и когда он был рядом, проблемы и беды не казались такими уж страшными. Вместе они обязательно все решат и придумают, Как поступить в сложившейся ситуации? Вот только времени до завтрашнего утра осталось не так уж много. А где ее друг и что с ним, она до сих пор не знала. Как же выяснить, куда запропастился миг? Кьяра сжала пальцами виски. И как помочь ему вернуться в особняк Мэтро Дамиана как можно скорее? Некоторое время она сидела так уставившись в пол пустым, остановившимся взглядом, а потом, будто встрепенувшись, подняла голову. У нее начал зарождаться план. «Нужно заставить Алифа вернуться на место поединка и найти Микаэля», — решила она. «Я могу пригрозить ему, что иначе расскажу ректору о дуэли. Это, конечно, не очень честно» но зато он, скорее всего, согласится. Кьяра вскочила на ноги. Идея показалась ей очень удачной, но она решила сначала заглянуть в комнату Мика и убедиться, что он все еще не вернулся, и лишь потом направиться в зал на поиски Алифа. Юноши разместили в противоположном крыле, и чтобы попасть туда... Кьяре пришлось спуститься на этаж ниже и пройти по длинному, тускло освещенному коридору через весь дом. Конечно, быстрее было идти через гостиную, но Кьяре не хотелось без крайней необходимости возвращаться туда. Сейчас она была слишком взволнована, чтобы успешно изображать вежливую любезность. Еще издали Кьяра заметила, что одна из дверей справа по коридору «Открыто Настяж, а подойдя ближе, с замиранием сердца поняла, что открыта именно комната Микаэля. «Он все-таки вернулся», — радостно подумала она и вбежала в распахнутую дверь. При ее появлении угадывающийся у дальней стены мужской силуэт шагнул ей навстречу, и Кьяра отшатнулась от неожиданности. В комнате Мика... Был ректор Академии Светлого Начала. Кьяра Абиляр, констатировал он и добавил со вздохом. Ну почему я не удивлен? Простите, мэтр, я только хотела узнать, не вернулся ли Микаэль? Уже так поздно, а его до сих пор нет, пролепетала девушка. А где он пропадает так долго? Он не рассказывал вам о своих планах? «Не делился? Куда собирается направиться сегодня и чем заняться?» «Нет, я знаю только, что он собирался навестить родственников, кажется». Неуверенно ответила Кьяра, чувствуя, как щеки заливает краска. «Если вам что-то известно, вам следует мне об этом рассказать, потому что у адепта Торреса, по всей видимости, Большие неприятности, произнес мэтр Дамиан, внимательно глядя на нее. Что, что с ним случилось? спросила Кьяра, чувствуя, что колени начинает предательски дрожать. Ректор помолчал, словно взвешивая, стоит ли отвечать на ее вопрос, и наконец неохотно произнес: он схвачен. Темными и брошен в тюрьму! Его обвиняют в нападении на полноправного Тана!» «Что? Но это ведь невозможно! Мик не мог! Зачем ему делать такое?» — воскликнула Кьяра. «К сожалению, я, как и вы, этой информации не располагаю», — ровным тоном произнес ректор. «Но вы ведь поможете ему? Сможете добиться его освобождения?» Дрожащим голосом спросила Кьяра. «Все не так просто», — со вздохом ответил ректор. «Светлый вестник обвиняется в нападении Натана, великого темного клана. Это прекрасный повод создать Конклаву проблемы, накануне ночи ёль и темные непременно им воспользуются тем более что имея доказательства вины они могут применить к вестнику любые меры вплоть до смертной казни у кьяры потемнело в глазах миг нет только не это я конечно попытаюсь Но при такой ситуации добиться его освобождения сможет разве что понтифик. Мэтр Домиан покачал головой и криво усмехнулся. А у его святейшества хватает более важных дел. Поэтому скажу честно, что шансы спасти его довольно невелики. Но Микаэль... «Завтра ночью должен участвовать в церемонии завершения круга». «Вестника Фильтаира ведь не может быть меньше семи», — попыталась привести весомый аргумент Кьяра. «Да, конечно. И потому я позаботился о том, чтобы его заменить». И приказал Грегу Муорти, ученику воплощающего, срочно явиться в столицу. Он был одним из наиболее достойных кандидатов в вестники, не прошедших отбор. Надеюсь, он успеет вовремя. У Кьяры упало сердце. Значит, Мик останется в тюрьме, и темные сделают с ним все, что пожелают. Прошептала Кьяра, и слезы потекли по ее щекам. «Я уже сказал, что попытаюсь ему помочь». Я не бросаю своих учеников в беде. Будем надеяться, что Ильтаир будет милостив к нему, и мне это удастся. Ректор устало провел рукой по лбу, а потом пристально посмотрел на девушку. Если вы знаете что-то, что поможет мне разобраться в ситуации, понять, как его огораздило вляпаться в... В такую неприятную историю, повторюсь. Вам лучше мне об этом рассказать. Я знаю только, что у них были какие-то совместные планы с Алифом. Они что-то говорили про Талийский холм, но больше мне ничего не известно. Неуверенно проговорила Кьяра, тщательно обдумывая каждое слово. Совместные планы с Алифом? переспросил ректор. «Это уже кое-что». «Что ж, я попробую с ним побеседовать. Вы же сейчас должны вернуться к гостям». «Мэтр, простите, но мне кажется, я сейчас просто не в состоянии находиться в обществе. Прошу вас, позвольте мне пойти в свою комнату. Я неважно себя чувствую и хотела бы пораньше лечь спать», попросила Кьяра, чувствуя, что... От пережитых потрясений она едва держится на ногах. — Да, конечно, отдыхайте, — улыбнулся ректор. — Завтра нас всех ждет непростой день. Утро последнего дня круга выдалось на редкость ясным и солнечным. Чистое небо было высоким и таким синим, что казалось поистине бездонным. После зимнего однообразия красок, когда день за днем висящие над головой низкие серые тучи лишь немногим отличаются от бело-серого снежного покрывала, устилающего землю, от этой безграничной синевы невозможно было отвести взгляд. На нее хотелось смотреть, в ней хотелось купаться. Ей хотелось дышать, и что-то трепетало и пульсировало внутри, рвалось в небо навстречу изливавшейся на землю лазури. Было морозно, но Кьяра не чувствовала холода, хотя стояла без движения уже довольно долго. Занесенный снегом внутренний дворик старинного особняка прятавшегося в лабиринте столичных предместий, был пуст и безлюден. С четырех сторон его закрывали, отрезая от внешнего мира высокие стены. И казалось, что в этом огромном каменном колодце у нее осталось только небо, в которое хочется взлететь, но у человека нет крыльев, да и не спрячешься от судьбы. Душу сковал такой холод, что обжигавший лицо мороз не шел ни в какое сравнение с ним. Хотелось обратиться в ледяную статую, не думать, не знать, не бояться, а лишь стоять и смотреть вверх, в умиротворяющую лазоревую синеву. Скрип снега под ногами разорвал тишину, и резанул слух, как скрип железа по стеклу. Кьяра вздрогнула всем телом и повернулась на звук. Через двор к ней неторопливо шел величественный белобородый старец, облаченный в длинный плащ из меха золотистого горностая, подобно мантии, не с его плеч до самой земли. Кьяра Низко склонилась перед пантификом, подметая полами юбки заснеженные плиты двора. Да прибудет благословение Ильтаира со Светочем, несущим его волю. Сами произнесли ее губы ритуальное приветствие. Поднимись, дитя, благосклонно кивнул понтифик. Известно ли тебе, о чем я хочу побеседовать с тобой? Да. — ваше святейшество, — негромко ответила Кьяра. — Хорошо. Ты должна понимать всю важность и ответственность возложенной на тебя миссии. В твоих руках судьба империи и судьба светлого клана. Ильтаир наделил тебя бесценным даром, чтобы ты выполнила его волю и сохранила мир и благоденствие нашей благословенной страны. Темные жаждут власти. Они пытаются ее получить, ничем не гнушаясь и ни перед чем не останавливаясь. Обман, подлость и вероломство — все средства хороши для достижения единственной цели — занять трон империи. Они делают вид, что покорились закону и чтут равновесие мира. Но беспощадная жестокость — суть, пылающей в их душах темной искры. И стоит им добиться желаемого, как она проявит себя в полной мере. Лишь светлые хранители способны держать в узде их буйный, свирепый нрав. Темные же, придя к власти, будут потворствовать таном, и империя содрогнется, узрев их истинное лицо. Если свершится поединок, и хранители равновесия падут, ничто уже не защитит нас, и мир погрузится в пучину бед и страданий но Ильтаир в милости своей не спаслал нам луч надежды. Этот луч — ты, дитя. Тебе предназначено погасить искру тьмы, чтобы искры света продолжили сиять во славу светозарного Ильтаира. Понимаешь ли ты всю важность того, Что должно свершиться этой праздничной ночью, Йоль, девочка? Приложишь ли все усилия, чтобы выполнить возложенную на тебя непростую задачу?» Кьяра молча сжала ставшие бескровными губы и опустила голову. Старец пристально смотрел на нее, ожидая ответа. «Ваше святейшество, я сделаю все, что вы прикажете». Наконец, через силу ответила она, похвально. «Но я вижу, в душе твоей нет ни твердости, ни решимости», — покачав головой, произнес понтифик. «Это может скверно сказаться на исходе дела». Что тебя гложет, дитя? Мне страшно. Еле слышно прошептала Кьера. Это нормально. Любому разумному существу свойственно испытывать страх перед опасностью, реальной или мнимой. Но не тревожься, тебе ничто не угрожает. Успокоил ее старец. И голос его звучал размеренно и ласково, как журчание ручья. Все продумано очень тщательно. В момент, когда ты поставишь блок, никого из темных не будет рядом. И никто до поры не узнает о произошедшем и не помешает тебе незаметно уйти. Яра молча смотрела на искрящийся под ногами снег. «Но почему именно я?» В отчаянии подумала она, и верховный жрец словно прочитал ее мысли. «Знаю, девочка моя, что возлагаю на тебя нелегкую ношу, и если бы это было в моих силах, Охотно бы сделал все необходимое сам. Но лучезарный Ильтаир избрал тебя орудием своей воли, и я могу лишь направить, указать путь. Выполни предначертанное тебе судьбой, и весь великий клан будет перед тобой в неоплатном долгу. «Любую награду, которую ты пожелаешь за совершенное тобой благодеяние, ты получишь без промедления». «Любую», — пробормотала Кьяра, подняв на понтифика робкий взгляд. «Проси, дитя», — улыбнулся старец. Но Кьяре показалось, что глаза его остались холодными, и безучастными кьяра бросилась на колени к его ногам ваше святейшество умоляю спасите микаэля одним духом выпалила она чувствуя как постылым от мороза щекам катятся горячие слезы прошу вас вызволите его из тюрьмы иначе темные могут расправиться с ним без всякой жалости на лице верховного Жреца Ильтаира отразилось недовольство. «Микаэля?» — переспросил он. «Это тот непутевый адепт, недоучка, которого угораздило развязать потасовку с полноправным таном? Ему оказали великую честь, избрав вестником Ильтаира, а он опозорил светлый клан, угодив накануне Йоль в тюрьму причем на вполне законных основаниях. Этот адепт заслуживает того, чтобы темные покарали его со всей своей звериной жестокостью в назидание другим. Кьяра разрыдалась. «Нет, умоляю, ваше святейшество, смилуйтесь. Это какая-то ошибка. Микаэль мой лучший друг. Я очень хорошо знаю его». Он истинный, светлый, добрый, честный, благородный, и он никогда не совершил бы подлого или трусливого поступка, позорящего честь клана. Я уверена, он не виноват в том, что произошло. Прошу вас, спасите его, не оставляйте в руках темных. Они, они ведь его казнят, умоляю, пощадите». Понтифик сделал вид, что размышляет, и, пару минут помолчав, с тяжелым вздохом произнес. «Я сам приговорил бы этого адепта к смерти, ибо он совершил серьезное преступление. Но поскольку я дал обещание выполнить любое твое желание, пусть будет по-твоему». «Исполни волю Ильтаира, дитя, и обещаю, я добьюсь освобождения твоего друга и даже не стану карать его за содеянное». «Благодарю, ваше святейшество. Не зря говорят, что верховный жрец светлого клана самый добрый и милосердный». Глотая слезы, Счастливо улыбнулась Кьяра и припала губами к морщинистой руке понтифика, благосклонно протянутой ей для поцелуя. Я сделаю все, что вы мне велите. Слава Ильтаиру, просветлившему твой разум и наставившему на путь истины. А теперь послушай меня очень внимательно, дитя. Я расскажу тебе. Каким образом ты совершишь предначертанное?